совершившиеся с помощью целого ряда преступлений, измен, насилий и организованных убийств, не знающих себе равных во всей истории Европы. Мы глубоко сочувствуем великодушному французскому народу, видя, как национальные права и свободы, завоеванные им с такими тяжелыми усилиями, грубо попираются военной силой, и мы твердо надеемся вместе со всеми благомыслящими людьми, что Европа скоро увидит конец этой узурпаторской власти — Конец достойный его царствования, достойный его преступления и его неблагодарности по отношению к французскому народу. Что ж, резолюция риска. И это хорошо, сказал Карл. За нее голосовало большинство присутствующих. Между прочим, время оказалось хорошим учителем для господ вроде Карлоэля. 2 декабря великолепная иллюстрация к их теории о великих личностях, творящих историю. «Если такое продажное и трусливое ничтожество смогло возглавить государство великих свободолюбцев, чего же стоит все разглагольствования о культе героев?» «На гребне исторической волны иногда может оказаться скорлупа от яйца или даже навоз», — саркастически улыбнулся Карл. Свежее приветливое лицо Джонса приняло чрезвычайно серьезное и даже несколько суровое выражение напряженно думающего человека. Я понял, Маркс, что вы, именно вы, являетесь живым опровержением тех, кто считает решающей силой роль личности в истории. Не мешайте мне говорить. О того, что вы пришли в этот мир тогда, когда, согласно вами же найденной разгадке, экономические, исторические предпосылки для осуществления самых благородных целей человечества еще отсутствуют в должной степени, вы, Маркс, еще не стали душой и мыслью масс. Вы не оценены пока по достоинству. Вы принадлежите будущему. Маркс несколько раз пытался остановить пылкую речь Джонса, но ему удалось только задержать его руку, то и дело выбрасывало ему вверх, как бы следом за словами. Вскоре Маркс и Джонс вышли на безлюдную улицу. Они медленно направились к гайд-парку по широкому проспекту Оксфорд-Стрит. «Вы так-таки ничего еще мне не сказали о своей новой книге», — заговорил снова англичанин. «Слыхали ли вы о двух французских сочинениях, посвященных так же, как и ваши, перевороту 2 декабря?» «Да, я их читал. Переворот Елисейской банды волнует и будет еще долго будоражить умы всех демократов мира. Одна из книг называется «Наполеон Малый», автор Виктор Гюго. Другая — «Государственный переворот» небезызвестного вам Прудона. Гюго и я, как видите, эмигранты, и оба нашли прибежище на земле туманного Альбиона. Не хочу ставить вас, Маркс, в один ряд с другими. Нельзя не уважать таланта Гюго. Он, в конце концов, смелый человек. Что же касается достопочтенного Прудона, то чем дальше, тем больше он становится похожим на свистульку, воображающую себя органом. Карл принялся рассказывать Эрнесту Джонсу о книгах, посвященных столь волновавшей его теме. Для Гюго события 2 декабря явились громом среди ясного неба. По его мнению, это чуть ли не рок. Он видит в случившемся лишь насильственные деяния одного человека. И, пытаясь умолить личность политического прохвоста, каким, несомненно, является Луи Бонапарт, возвеличивает его, приписывая безмерную мощь его инициативе. Это неизбежно, раз не объяснены и попросту обойдены молчаниями истинные исторические и политические причины такого стремительного возвышения. Поэтому книга Гюго, по-моему, несмотря на ядкие и остроумные выпады, неубедительно и легковесно, как карточный домик. «А что получилось у Прудона?» — поинтересовался Джонс. «Прудон впадает в ошибку так называемых объективных историков. Незаметно для себя самого». Он хотя и стремится представить государственный переворот результатом предшествующего исторического развития, но фактически непрерывно возвеличивает Луи Бонапарта. Понятно. А вы, Маркс, как разрешили загадку трагикомических событий во Франции? Я обязательно прочту 18-е Марксу и Энгельсу всегда недоставало друг друга. Переписка могла лишь отчасти заменить им личное общение. Встречаясь, Они старались возместить время, прошедшее в разлуке. В разговоре оба друга как бы ковали на огне мысли, утверждали новое в политике, экономике, истории, делились мнениями, не раз обдумывали и проверяли порознь,